Глава вторая Потрепанный Логан несся по пустынной дороге все дальше от города. Несколько раз навстречу проехали другие авто. Мы напрягались при виде каждого, но никто не пытался нас сбить или перехватить. За лобовыми стеклами виднелись человеческие лица, посеревшие, перекошенные, но лишь от испуга. Вскоре пропали и эти встречные машины. Алекс расслабленно одной рукой удерживал руль, второй постукивал в так бормочущему радио. Я же углубился в изучение интерфейса. Сила, выносливость, ловкость. Тут все ясно. Интеллект ⁇ классика жанра. Меткость и реакция тоже вполне понятны. Обидно только, что все значения низкие. Интересно, на старте они у всех одинаковые? Если нет, то какие у Алекса? Так, из любопытства. На недоступные статы я даже не заглядывался. Зато меня заинтриговали устойчивость и псионика. — Алиса, — мысленно позвал я, не особо веря в успех. — Можно игровую подсказку? — Спрашивайте, — ответила Алиса. «Обалдеть! Телепатический голосовой помощник!» За что отвечают устойчивость и псионика? Устойчивость – уровень сопротивляемости негативным воздействием, таким как холод, боль, токсины и прочее. Псионика – уровень доступа к технологическим возможностям, предоставляемым системой, в том числе к управлению электрическим током Взаимодействию с другими участниками через интерфейс и прочее. Я ухватился за главное. А кто управляет системой? Кто пишет правила? Тишина. «Алиса, ты слышала мой вопрос?» Уточнил я после паузы. «Да». «Отвечать будешь?» «Нет». «Почему?» Пару секунд Алиса молчала, а потом выдала неожиданно бодро, словно школьник, заученный стишок на концерте. Я не могу помочь вам в этом вопросе, так как дальнейшие попытки узнать больше об управлении системой могут быть опасны. Моя задача — помогать участникам получать полезную информацию об игровом процессе. Если у вас есть какие-то другие вопросы, связанные с интерфейсом, Характеристиками ресурсами я с радостью на них отвечу. Для доступа к остальной информации повысьте уровень или воспользуйтесь собственными аналитическими способностями. И тишина. Чуждая тишина в моем собственном мозгу. Будто я вышел в зимнюю ночь. В мягкую темноту, где сугробы скрадывают шаги. Кто-то молчал изнутри. Наблюдал. А я сидел и пытался принять тот факт, что меня вежливо послал голосовой помощник. К тому же с помощью фраз из совсем другой программы. Занятно. Алекс покосился на меня, когда я нервно хохотнул, но вопросов не задавал. Ладно, попробуем коапнуться. Интерфейс тут же подсветил общее число доступных единиц форсера. «Ага, интуитивное управление. Удобно. Нашим бы геймдизом на заметку взять. С распределением ресурсов в играх я всегда справлялся быстро. Моя стихия. Троечку в устойчивость, все ради болевого порога. Троечку в выносливость, чтобы бегать получше. Двушку в силу, а то стремной и столько же к ловкости». Пока не понимаю, что пригодится больше, поэтому сравняю статы. Оставшиеся три пси можно закинуть только в псионику. Куда ну, и мне дорога. Я с любопытством наблюдал, как цифры меняются в соответствии с моими решениями. Прикольно. Люблю интерактивчики. В итоге доступные статы приобрели такой вид Сила 3, выносливость 5. «Устойчивость — пять, ловкость — пять, меткость и реакция — три, интеллект — три, псионика — три». Я хмыкнул. «Вылитые оценки за четверть. Мои и Алекса пополам». Тут меня отвлекли странные ощущения по всему телу. Словно мурашки пробежали под кожей или будто что-то перетекало прямо внутри. В суставах, сухожилиях и мышцах. Нет, не что-то. Форсер. Так вот, как выглядит повышение стата в реальной жизни. «Легас», — позвал Алекс, не отрывая взгляда от дороги. «Есть идеи, почему эта жесть началась?» Пришлось вынырнуть из мыслей. Интерфейс вежливо и молчаливо исчез. «Идеи, значит...» А что, теория заговора уже не прокатит? Ну, смотри. Я поерзал, устраивая ушибленное тело поудобнее. Кстати, боль притупилась. Прозвучит в духе Малдера, но что есть, то есть. За всем стоят очень могущественные ребята. Уровня масонов, иллюминатов, да хоть рептилоидов, блин. «Давай обозначим их как систему, как бы создатели игры». «Прикинь, какой у них уровень технологий?» «Они же нам устроили что?» «Что?» — автоматически переспросил Алекс, сильно сжимая руль. «Биологические изменения?» — отозвался я. «Блокировку интернета, контроль и над сервисами, у которых вообще мозгов не было, еще и форсер». Реальная дрянь, вон, потрогать можно. И ее запихали в нас, в собак, в деревья. Ну и выживаем тут, как можем. Что скажешь? Они... система выжидает нас прокачиваться. Нахрена? Алекс посмотрел на меня, перестав свернить взглядом пустую трассу. Для геноцида сложновато. «Не, нам скорее поясняют, что стать перекачанными киборгами классно», — возразил я и хмыкнул. «Еще бы не классно, а то сожрут». «Но зачем в системе армия киборгов? Другой вопрос». Алекс тяжело вздохнул и потер лоб. Навстречу пронеслась машина. Алекс от неожиданности снова ухватил руль двумя руками. Впереди замаячил лес, а перед ним большой указатель. Туристическая база «Зеленый дол» — идеальное место для спокойного отдыха. Направо через три километра. Мы осторожно въехали под нависающие с двух сторон деревья. Они не шевелились и не делали попыток вылезти на дорогу. Уже плюс. Рано я подумал о плюсах. В салоне машины вдруг повисла пустая оглушающая тишина. Она свалилась внезапно, заморозив позвоночник. Только что шелестели помехи, прорвалась какая-то попса и прямо отрезала. Будто в ужастиках, когда зловещая музыка вырубается ровно перед тем, как маньяк со скрипом открывает дверь. Сквозь приоткрытое окно донеслись приглушенные редкие вопли. «Кричат!» — отметил я очевидно и вытянул шею, вглядываясь в гущу деревьев. «Где-то впереди и...» — справа, — мрачно перебил Алекс. «Штоп его!» — гараж как раз в той стороне. Поворот на грунтовку. Еще две машины промелькнули так быстро, как будто им вовсе не жаль подвеску на этих колдобинах. В салоны битком набились люди с искаженными страхом лицами. Да, похоже, состояние техники им давно побоку. Алекс, сбросив скорость, крался едва ли не по обочине. Повернул и затормозил так резко, что ремень безопасности чуть не вспорол мне грудную клетку. «Ты чего?» — закашлялся я. Проморгался, глянул вперед... И нервно икнул. На дорогу перед нами выползло дерево. Средненькое такое и мохнатое, как Ива, Которая решила невзначай перебраться от своего болота К берегу более симпатичного водоема. Только один нюанс. Ива чем-то громко хрустела. Нижние ветви мили дорогу, Размазывали по ней красное. Капли срывались с листьев и пятнали грунтовку. «Я это таранить не буду», — отчеканил Алекс. «Нам вроде в ту сторону. Не на тот же свет. И машину гробить не дам». «Эх, форсера бы нафармили», — обронил я. Алекс ошалело глянул на меня и коротко послал в такие места, о которых я даже от дворовых алкашей в детстве не слышал. «Значит так», — после паузы заявил он. «Объезжаем турбазу, не светимся, пробираемся гаражам. Ищем светло-зеленый с цифры 32 на воротах. Никого не обижаем и по пути ни во что не лезем. Понял, Камикадзе?» «Понял, понял». Алекс осторожно сдал назад, отступая от Ивы и свернул в пролесок. Главное, чтобы местные деревья не решили внезапно совершить марш бросок навстречу еде и прочему мутантскому счастью. Отъехали мы вовремя. Ива до хрусте вошметками заинтересованно потянулась к нам ветвями. Турбазу мы обогнули по лесной дороге. Тут и там в просветах мелькали домики и суетящиеся люди. Кто-то с вещами и детьми в охапке спешил к парковке. Кто-то держал оборону от лезущих через забор сосен и папоротников. Те карабкались сплошной зеленой стеной, наваливались как одеяло. Задушат и все. Кстати, вместо зазубренных листочков папоротники обросли реальными такими зубами. Я передернулся и мысленно вздохнул. Всех не спасешь. Да и трудно понять, люди это или уже не совсем человеки отбивается от прокачанных деревьев. По всей базе вокруг домика выросли баррикады. В одной уже зиял пролом. Вляпаться в заварушку нам пока не грозило. Судя по звукам, она шла в глубине турбазы, за холмом с информационными стендами. Алекс сосредоточенно вел машину по заросшей сорняками дороге. Он то и дело поглядывал на сосны по обочинам. Не ползут? Угнетающую тишину вдруг прорезало шипение. Я дернулся, покосившись на радио. «Могите!» Выплюнуло оно сквозь помехи. Мы с Алексом переглянулись. «Что за хрень?» Оторопело спросил он. «Нам! Ищи! Пома...» — прорывался обрывками голос, не разберешь, женский или мужской. «Похоже на случайно пойманную радиопередачу». Я нахмурился. «Лес, турбаза, туристы-походники — вот это все?» «Нужна! Помогите! Мы...» — плакалось радио. «По-моему, стало громче». Алекс заозирался. «Источник рядом. Тут есть съезды с дороги?» «Впереди развилка, одна к гаражам, другая в поля». «Нам нужна помощь! Застряли!» — явственно прозвучало из динамиков. «Слушай, Легас, там явно какая-то группа нарвалась на неприятности». Может, их кто-то жрет, а они, не знаю, на дереве висят Или баррикаду из бурелома построили По кромке леса всегда бардак Ну все, активирован режим спасателя Скоро кому-то неминуемо причинят добро Но я на эти штучки так просто не поведусь То есть Иву ты не стал таранить? Туристам на базе спасать не рванул. А к неизвестным чудищам готов, протянул я. Кстати, тебя не смущает, что сообщение каждый раз звучит одинаково? Нам нужна помощь! Наконец, внятно сообщила радио. Помогите! Мы застряли! Алекс, серьезно, это как-то нужно как минимум проверить. Дернул плечом Алекс и прибавил газу. «Мы же совсем рядом! Если они зовут на помощь, значит еще люди, как мы с тобой!» Мы вынырнули из леса. Резко посветлело. Слева действительно обнаружился съезд в поле. Раньше сюда собирались трактора, чтобы косить и пахать. Теперь опушка заросла кустарником пополам с борщевиком. Заросли торчали выше человеческого роста. Мы проехали еще немного и остановились. Метрах в трех впереди путь кончался. Борщевик сомкнулся сплошной стеной. Венчики с неестественно крупными соцветиями и семенами хищно покачивались, хотя ветра не было. Да и не всколыхнуть ему этих монстров. Между толстыми, как стволы рябин стеблями, светлела утоптанная земля с какими-то бугорками. Ни травинки. Оно и понятно, свет сюда не проникает. И все бы ничего, но бугорки вблизи оказались трупиками птиц и мышей, обожженными и жуткими. Рядом валялась яркая женская косынка и охотничий нож с оплавленным лезвием говорила же мама в детстве. «Не хватай борщевик руками, будешь в волдырях ходить, а то и вовсе помрешь». «Что за...» начал Алекс осипшим голосом. «Нам нужна помощь!» воскликнула радио равнодушно, ясно и четко. И добавила после паузы. «И вам тоже!» и засмеялась. Деревянным искусственным смехом. Хуже бывает только в третьесортных сериалах. Будто нерадивый ученый прикрутил к роботу речевой аппарат из старой жестянки. Борщевик вокруг нас задрожал. Прямо-таки затрясся. И я, холодея, понял, что колышется он в такт этому смеху лохая почва, сухо, холодно, нужно спать. Хорошая почва, влажно, тепло, хорошо. Можно расти размножаться. И так по кругу бесконечно. Но недавно круг прервался чем-то новым. Это называется чувство. Дискомфорт. Корневая система стала меняться. Вокруг появилось много незнакомого. «Мир вокруг меня ищу я. Пришла боль. Пришло желание избавиться от нее. В сторону того, что причиняет боль, я бросаю семена и сок. Это всегда помогало. Помогает и сейчас». Но есть еще кое-что — голод. Это как нехватка воды и тепла, но сильнее, хуже. Я чувствую, что рядом есть нечто, и оно движется. Несколько корешков я отправляю в это место. Что-то создает звуковые колебания. Я плетаю это корнями и придавливаю стеблем. Как питательно! Как вкусно! Звуковые колебания прекращаются. Вместе с едой приходит много нового. Первыми появляются слова. «Проклятый борщевик», «Мать», «Косилка» и много других. Потом возникают чувства. Слух обоняние, осязание. Это странно, но полезно, удобно. И еще это непередаваемое ощущение себя. Мне нравится быть. А раз я существую, значит, мне нужно защититься, беречь свое пространство. Это важно. А в него лезет все больше раздражителей. Но они вкусные. Так что со временем я начинаю этому радоваться. Их можно поглощать. Мои корни, стебли, листья, все-все мои клеточки меняются. Я становлюсь умнее и сильнее. И все это случается очень быстро. То, что называется людьми, попадается мне и больше не мешает. Они вкусные. Они питательные вещества. Мне нравятся. Они также дают мне большой запас новых слов и чувств. Основное их чувство — страх. И часто встречающихся — похоть, гнев, жестокость. Мне очень нравится то, что люди называют черный юмор. Уже некоторое время людей нет, и более мелких существ тоже. Я чувствую голод. Но еще я чувствую некие волны, и, кажется, могу ими управлять. Не слишком хорошо, но мне хватит. Люди должны прийти ко мне. Сзади раздался шорох. Я обернулся и вздрогнул. За машины сомкнулись ряды борщевика. Обратный путь отрезан. Валим! Заорал я. Дави их к ядрене фени, пока развернуться еще можем. Алекс успел только переключить передачу. Борщевик резко качнулся, и в лобовое стекло, как из прощи, полетели крупные семечки. Стекло в местах попадания запенилось, зашипело и стало медленно плавиться. — Это что еще за ксеноморфы, блин? — Рипли! Рипли! Алло! Вызываем подмогу! — Не советую, — сказал знакомый безликий голос по радио. — Вам не уйти. «Он машину мне испортил, гад!» Процедил Алекс, тиснув руль. «Сейчас развернусь и...» «Отмена!» — зашикал я. Эта дрянь и двигатель забьет, и вообще все!» «А нас в кислотную лужу превратит!» «Нужны переговоры!» «С травой?» — опешил Алекс. «Ты головой стукнулся?» «Алекс!» «Оно... он разумный! Он, блин, нас заманил, да еще и поржал над нами! Способность стебаться разве не первый признак разумности? А мы, кстати, все еще живы!» «Я не готов болтать с растением!» Буркнул Алекс, хотя ноги с педалей убрал. «Все, бежать некуда!» Я нервно ухмыльнулся. Глубоко вздохнул и хлопнул друга по плечу. «Беру на себя. По работе с теми еще фруктами разговариваю. И овощами». Вообще, это было странно. Даже из людей мутанты до сих пор получались неразумными, вроде киношных зомби. А тут мутировало растение и обрело сознание. «Каким образом?» Впрочем, тогда на заправку тоже приехали довольно умные ребята. Те, которых я подорвал. Так в чем отличие? Мой взгляд упал на трупы вокруг борщевика. Может, дело в... Ладно, потом разберемся. Выкрутив звук радио на полную, чтобы слышать его снаружи, я медленно открыл дверь и вышел. Спокойно. Вдох-выдох. Я едва не закашлялся. Остро пахло борщевиком, так что аж горло обжигало. Ну же, Олег, возьми себя в руки. Представь, что это не страшнее, чем первое в жизни выступление на тему создания инди-игр. Или судьбоносная презентация игры инвестору, перед встречей с которым умудрился отравиться, но все равно пошел. «Все нормально. Это ж всего лишь разумная трава. Ну, подумаешь, кислотой плюется. Делов-то!» Щелкнул замок. В приоткрытую дверь выглянул Алекс. Я смотрел прямо на стену борщевика. Только бы не сыпанул семенами. Мне тогда хана. И орать я буду долго, пока не сдохну от болевого шока. Черт. Чего ты хочешь, громко и раздельно произнес я в никуда. Вот уж придурком смотрю со стороны, наверное. Еще больше сил, ответила радио. Значит, больше трупов, да? Да. Ваши подойдут, и снова механический смех. Меня передернуло. Но я попытался сосредоточиться на беседе. «Но мы еще живы», — заметил я очевидно. «Почему?» «Ты хочешь от нас чего-то другого». Борщевик немного помолчал. Реально как будто размышлял. Боится раскрывать замыслы? Или слабое место, может быть? Черт, слишком умно для травы. «Хочу свободно передвигаться», — наконец сказал Борщевик. «Мешают корни. Они для этого не подходят». «И как мы можем помочь?» «Перевезите меня отсюда. На этом...» Борщевик качнулся в сторону машины. «Тогда оставлю в живых». «Но ты же неплохо ходишь и сам». Я указал себе за спину. он как ловко нас поймал!» «По мягкой земле — да, но есть твердая, серая и шершавая. Асфальт. Так ты не можешь перейти асфальт?» «Да уж, проблема». «А ты с кем-то из людей уже договаривался о помощи?» «Никто не хотел слушать». Только кричали и стали едой. Я внутренне содрогнулся. Но страх сейчас непозволительная роскошь. Кажется, у этой твари ограничены запас знаний. Он не в курсе насчет асфальта, не знает слова «машина». Просто назвал ее это. Занятно. Как воспользоваться такой неосведомленностью? Я быстро перебрал в уме варианты. «Он все равно нас сожжет этой своей кислотой!» пробормотал Алекс так, что расслышал только я. И тут меня осенило. Я повернулся к другу, сделал большие глаза и спросил. «А у тебя еще осталось то жидкое удобрение для растений, которое мы берем на дачу, на шашлыки?» У тебя всегда заначка в багажнике, ну, такое прозрачное, с красной крышкой, из которой удобно поливать. Алекс уставился на меня, как на идиота. «Какое оно еще называется жидкость для растений?» Продолжал я, пытаясь не допускать легкое отчаяние в голос. «Помнишь, на той я решил не вносить больше ясности в речь?» АЗС, где ты набрал полезных вещей. Тоже было это удобрение, кажется. Ты всегда берешь про запас. Мы же на природу собирались. И оно должно помочь. Еще несколько секунд казалось, что сейчас Алекс покрутит пальцем у виска или продолжит переспрашивать и все испортит. Но тут в его глазах мелькнуло понимание. Захотелось крепко-крепко пожать ему руку. «Черт, как же мне повезло с другом!» «Точно! У меня пара бутылок в багажнике лежит», — сказал Алекс. «Мы можем им воспользоваться». «Что это за удобрение?» — насторожился борщевик. «Для укрепления корней». Мы используем его на даче, чтобы растения не засохли и были здоровее. Если взять достаточно большую дозу, у тебя корни не то, что асфальт. Бетон пробьют на раз-два. И мы можем отдать тебе все. Я сделал широкий жест, будто иллюстрируя нашу щедрость. Оно начнет действовать, как только впитается. Сейчас мы возьмем его из машины и... И польем тебя. Идет? Без резких движений. Обещаю. С минуту борщевик обдумывал мое предложение. Это была изматывающая долгая минута. Такими долгими они кажутся только на экзаменах в универе. Хорошо. Без резких движений. Наконец ответил он. Мы с Алексом, затаив дыхание, открыли багажник. Борщевик слегка расступился, чтобы мы могли пройти, и достали упомянутые бутылки. Поливали мы тщательно, щедро, не пропустив ни одного толстенного стебля, которые колыхались над нами ядовитыми венчиками. Когда жидкость кончилась, мы неторопливо вернулись к машине. — Скоро подействует? — спросил борщевик нетерпеливо. Я чувствую запах. Мне не нравится. «Подожди немного», — отозвался я. «А мы пока сядем обратно в машину, ладно?» Я открыл дверцу, незаметно дотянулся до бардачка. Аккуратно достал зажигалку и обрывок бумаги. Две пустые бутылки из-под жидкости для розжига лежали у нас на коленях, как любимые коты. «Мне не нравится это удобрение», — повторил борщевик, и в неживом голосе наконец появилась настоящая эмоция — тревога. «Сейчас тебе еще больше не понравится», — ласково пообещал я, поджигая бумажку, и кинул ее в ближайший борщевичный куст. Кольцо огня вспыхнуло вокруг почти мгновенно. Из радио на полной громкости раздалось инфернальное шипение и визг, от которого заболели уши. Борщевик затрясся, охваченный пламенем. С него дождем посыпались ядовитые семена, но Алекс успел вдавить газ. Машина рванула задним ходом. Алекс крутанул руль, разворачиваясь. На плотной земле он почти дрифтовал. Охваченный пламенем борщевик расступился. Здоровые стебли пытались удрать от огня. Автомобиль проломился через остатки корчащихся зарослей. Немного семян попало на логан, но от них остались только оплавленные лунки в стекле. Алекс лихо погнал до самой развилки, а я отключил радио и то и дело оглядывался на зарево позади. Легос, Красава!» — на ходу радостно кричал Алекс. «Вот это ты вловка!» «А то!» — усмехнулся я. «И правда, есть чем гордиться. Победитель травы, кустовой обманщик». «Только, блин, мы теперь лесной пожар устроен. «Нет, там вокруг голая земля. Огню перекинуться особо некуда. А сам он ходить, думаю, уже не в состоянии. Вот у него подгорать-то теперь будет» и мы оба нервно рассмеялись. Что-то маленькое залетело в приоткрытое окно и прыгнуло на меня. Я шарахнулся, приняв эту штуку за очередное злобное насекомое. Но это был всего лишь уже знакомый форсер. Похожая малявка плюнулась и на Алекса. Тот вздохнул. «Получено 5 единиц форсера и 4 пси-поинта», сообщила Алиса. Вы отлично справляетесь со сложными задачами. Ну да, ну да, форс рассыпали, пробормотал мой друг. И пси штук четыре и две. А мне пять и четыре. Нехило, но справедливо, это ж ты все придумал. Если б ты не подыграл в моем спектакле одного актера, ничего бы не вышло, хмыкнул я. Ну, тут ты прав, смотрелась по-идиотски, хохотнул Алекс. Еще и глаза так выпучил. Я с улыбкой откинулся на спинку кресла. Что ж, похоже, даже Алексу весело. И про испорченную шкурку логана он вспомнит не скоро. Наконец впереди показались гаражи. Они скрывались в зарослях подозрительно ободранного кустарника но вроде без зубов, да и корни не торчали. За кустами мы остановились. Дальше пешком. Там, как муравейник, на машине фиг развернешься. А мало ли что, нужна свобода маневра, пояснил Алекс. Я с его логикой согласился, проворчав только, как бы не сперли нашу машину-то. Алекс молча перебрал звякающие инструменты в одной из сумок на заднем сиденье. «На, держи!» Он сунул мне здоровый рожковый ключ. «Оружие ближнего боя, так сказать». Мирно озираясь, мы прошли по хрустящему гравию и нырнули в лабиринт гаражного кооператива. Ключи на 27 и выше в качестве оружия меня не очень успокаивали. Беда в том, что здоровенный травматический пистолет мой добродушный друг оставил в машине, чтобы точно никого не спровоцировать. — Ага, конечно. — Чего ты пушку не взял, Алекс? Вдруг и тут попадется какая-нибудь ктонь. Не должна. Да и это травмат, понимаешь? Того мужика получилось завалить, конечно, но у него дыра во лбу уже была расковыренная. А так, пушка не убить, только раздразнить. Нам оно надо? Не надо, неохотно признал я. А если, ну, мелкие звери, мышей отпинаем. Так, сейчас в проход, потом направо. Алекс осекся. Истошный вопль раздался в соседнем ряду, за железной стеной запертых и приоткрытых ворот. Мы переглянулись. Судя по голосу, кричал ребенок. Алекс сорвался с места первым. Метнулся в одну сторону, тормознул, выругался и помчался обратно. Он ловко для своих габаритов винтился в щель между двумя гаражами, ободрав любимую кожанку. Я повторил его маневр, не ободрав ничего. К облупленным воротам прижимался спиной пацан. Толстовка-оверсайз на нем обтрепалась. Полы рубашки болтались у колен, мокрые и грязные. Пацан походил на капусту на тонких ножках. На него с яростью берсерка кидалось что-то мелкое и лохматое, злобно стрекочущее. Оно так и норовило цапнуть за голые щиколотки, торчащие из кроссовок. Прямо как мелкая собачонка. Может, когда-то собачонка и была. «Помогите!» Опять завопил пацан, отбиваясь от маленького чудища толстой веткой. Алекс с разбегу пнул то, что кидалось на мальчишку. Шмяк! Меховой комок отлетел в сторону гаража и плюхнулся на грави. Я за локоть оттащил пацана подальше. От спина и мелких зверей, да? Ну-ну. Шкет, ты цел? Обернулся Алекс. Дядь, оно еще живое! — взвизгнул пацан, ты ветка ему за спину. И точно! Маленькое мохнатое чудище упорно ковыляло к Алексу. Тот выругался, размахнулся и еще раз хорошенько пнул животину. И снова шмяк! Больше лохматый комок не двигался. Зато сгусток форсера точно снаряд перелетел с тушки на руку Алекса. Тот брезгливо тряхнул кистью. Телефон в кармане Коженки пробубнил что-то о полученных единицах Форсера. «Жесть!» — выдохнул парнишка со смесью страха и восторга. «Да вы футболист, дядь!» «Это что вообще за гадость?» Алекс подошел к маленькому трупику, потыкал носком берца. Пацан тем временем сбросил мою руку с локтя. «Иркин хомяк!» э, «Был!» Взбесился клетку прогрессы. Привет. А как кто? Спросил я. Одноклассница. — Мы тут типа с классом на выезде, поморщился пацан. Отдохнули, блин. Вот и топай к своему классу, пока тебя снова не понадкусывали, наставительно сказал Алекс. Ветку бери с собой. Идем, хлопнул я Алекса по плечу. Но не вышло. Мальчишка кинулся следом. «Эй, да мой класс разбежался весь! Я без понятия, где они! Можно с вами? Так безопаснее!» Я устало потер переносицу. «Ух, мелкий, мы тут своими шкурками заняты. На детский сад времени нет. А я буду полезным! Слышите, я умный!» Умный уже есть, проворчал я. Тогда ловкий. В каждой тиме должны быть умный, ловкий, сильный. И еще желательно мага, но с магией тут пока не густо. Серьезно, найди других няняка. Где? В хищных кустах или среди отморозков сбитыми, которые фармят в людном месте. Ты нас не рожала, мелкий». Отрезал я сурово. С аудиторией 12 плюс не работаем. Мне 14 Возмутился пацан. я не мелкий. Я Кеша. Тут я врезался плечом в Аликса, который напряженно смотрел на гараж и замахал на Кешу, пытаясь заткнуть. Гараж был распахнут. Разбитый навесной замок валялся на гравии. За воротами царила темнота. И в ней кто-то шумно по-звериному дышал. Потом до нас донесся скрежет. Противный, резкий, как ножом по стеклу. Или когтями, а может, всем вместе. От этого звука резало слух, и неприятно вибрировало где-то под ребрами. «Тихо и медленно обходим слева», – прошептал Алекс, глядя на темную пасть ворот. «Что там?» — тоже шепотом спросил Кеша. «Даже знать не хочу. Шагай!» Мы с Алексом, как мыши-переростки на цыпочках, обошли гараж по широкой дуге. Кеша вроде бы тащился следом. Ворота остались позади. Стену гаража, за которой виднелся долгожданный поворот, мы тоже почти миновали. Раздался сдавленный, изумленный возглас. Я обернулся и увидел Кешу с телефоном в руке. Яркий фонарик светил в открытые ворота. «Жесть!» — выдохнул пацан под громкое шипение из гаража. «Да кто же воспитывает таких тупых детей?» «Бежим!» — крикнул я. Команда не требовалась ни Алексу, ни пустоголовому Кеше, ни мобу, который выскочил из гаража, клацая по гравию длинными руками, похожими на иглы. Мы припустили со всех ног. Гаражи тут стояли более хаотично и свободно, и между ними можно было маневрировать. Но это не особо помогало. «Догоняет!» — завопил Кеша, обернувшись на бегу. «Сюда!» Алекс махнул в сторону ближайшего гаража. «Лезьте!» Я подпрыгнул, уцепился за ржавый край крыши. «Ауч!» Ободранные ладони обожгло, как огнем. Стиснув зубы, я подтянулся и рухнул животом на крышу. В глазах потемнело. «Черт, у меня же буквально все ушиблено!» Рядом с грохотом приземлился Алекс, втащив за собой Кешу, как щенка. Вовремя. Моп руки-ножницы врезался в стену под нами. Заметался злобно шипя, но уцепиться и влезть не смог. Мешали иголки вместо рук. Вдруг он подпрыгнул аж вертикально, ощерил пасть и с хрустом рухнул на землю. Брызнула кровь, Алекс сплюнул. Длинный рожковый ключ в его кулаке смотрелся угрожающе. «Туда тебе и дорога», — подытожил Алекс. Кеша впечатленно присвистнул. «Кстати о Кеше. Я перевел дыхание, пережидая боль от резких движений, чувствуя, как задушенная ярость прорывается к горлу. Рывок!» и ухватил пацана за шиворот, дернув на себя. «Ты на кой туда полез, придурок?» «Я же не знал, что там!» Пытался отпихнуть меня Кеша. «А башкой подумать?» Я скрутил его воротник, ткань впилась в шею. Кеша захрипел, хватая меня за руку. «Мне... мне было интересно!» «Я больше не буду...» «Он больше не будет...» — примирительно сказал Алекс, и я нехотя разжал пальцы. Кеша закашлялся и оскочил. — Ну, а теперь интересно посидим на крыше гаража, — вздохнул Алекс. — Тварь сюда вряд ли залезет, но и спуститься не выйдет. одними ключами мы его лет через сто затюкаем. Я с трудом проглотил фразу, потому что кто-то слишком умный и не взял пистолет. Моп внизу завозился, ощерил пасть. Да, с одного удара такого не уложить. Так, ладно. Сейчас прыгиваем в разные стороны. И за кем погонятся, тот отвлекает внимание. А остальные мчат в гараж, я ткнул ворота с надписью 32, и берут снарягу. Потом добиваем гада. Алекс «Ключи от ворот подкинешь?» Алекс кивнул, достал из кармана и крепко стиснул небольшую связку ключей. Кеша покосился недоверчиво, но тоже кивнул. Моб, словно подслушав хитрый план, зашипел и снова ударился в стену. «Пошли!» От приземления на грави в спине что-то неприятно заныло. «Плевать, лишь бы бегать смог!» Мутант, увидев нас внизу, оживился еще сильнее и рванул с места. Уже на бегу я увидел, что жертвой он выбрал Кешу. Тот несся не хуже, чем антилопа. «Жми, шкет!» — заорал Алекс и свернул к своему гаражу. Мы подлетели к воротам, постоянно оглядываясь. Алекс сдернул пошире створку, ударил по выключателю. Под потолком с гудением зажгла желтоватая лампа. Он захлопнул ворота и задвинул щеколду, временно отгородив нас от злобного моба. Я перевел дыхание. Надеюсь, пацан выберется. Явно шустрый. Выживал же как-то до сих пор. Чуть отдышавшись, я с любопытством огляделся. В царстве автолюбителя оказался впервые. Но срезали запахи бензина и машинного масла. «Ух, атмосферка, как форсажа отечественного производства!» «Лопаты бери!» — отрывисто распорядился Алекс. «И вон ту сумку. Там набор выживальщика. Хрень для костра и очистки воды. В таком духе!» «Ты в лесу отсиживаться собрался, что ли?» «Нет уж!» Ходячих деревьев с меня хватит. Но и без благ цивилизации мы можем остаться в любой момент. Алекс шарился по гаражу, как хозяйственный хомяк, и подхватил два мешка. Один грязно-белый с красным крестом, другой длинный и узкий. В нем что-то громыхало. В мою сумку выживальщика Алекс закинул еще инструменты. Кажется, там был топор а в длинный мешок напихал патронов для травмата. «Все, больше не унесем!» Алекс, с сожалением, огляделся. «Айда за Кешей!» «Да зачем с ним носиться?» — возмутился я. «Он наверняка свалил и спрятался где-нибудь. Сам разберется!» Алекс уставился тяжело и неодобрительно. «Ох, не люблю я эту его физиономию! Сейчас как сказанет!» — Олег, ты хороший и умный мужик, за что тебя и уважаю. Я морально подготовился и... Не заставляй меня сомневаться, лады. — Ух, нахлебаемся мы с этим мелким, — пробормотал я, но спорить не стал. В конце концов, бросать подростка на съедение мобу и правда было как-то неправильно. Кеша обнаружился, едва мы вышли из гаража. По шуму. Похоже, моб выковыривал пацана из консервной банки, а тот верещал ашфальцетом. Интересно, его уже надкусили или пока нет? Мы ускорились, проскочили в очередной узкий пропахший сыростью проход и замерли. Моп, как взбесившийся бульдозер, штурмовал дверь облезлого гаража болотного цвета. Это плесень или замшелое творчество заплутавшего владельца? Почему я об этом думаю, не хватаясь, к примеру, за топор? Так свыкся с обезумевшей реальностью. Моб хрипел и шипел. Из гаража доносились панические до визга крики. И дверь, отделявшая чудище от вопящего Кеши, вот-вот готовилась сдаться. От авторов. Хищный борщевик и мутанты с рапирами вместо рук — это только начало. Если книга цепляет вас так же, как борщевик почти зацепил наших героев, поддержите нас своей обратной связью. Мы с авторами вложили в этот роман душу и полтора года творческого порыва. А ваши лайки и комментарии – это наш форсер, который помогает двигаться дальше и написать следующий том. Спасибо за то, что вы с нами на этом пути.